Глава 16 Артем сидел за обеденным столом и выглядел так, будто хочется удариться головой об стол и пробить себе череп. «Ну, ты не виноват?» — утешала его Кристина. «Цены просто кошмар», — добавила Лена. «Да уж, из-за этой гонки со временем совершенно нет возможности остановиться и хорошенько подумать». Король вновь вздохнул и принялся тратить деньги. «Хоть жаба и душила, но все было нужно». Карта, уровень 1, цена 400, позволяла увидеть все вокруг острова в некотором радиусе, вид сверху. Сканер осколков, уровень 1, цена 400. Как и говорилось в описании, можно получить информацию об осколке. Первый уровень был не особо нужен. Однако Артем догадывался, что на втором будет что-то поинтереснее и не прогадал. Сканер осколков уровень 2, цена 1000. Если кратко, то теперь сканер может показать численность тварей, населяющих осколок и их общий запас ЕЖ. Помимо этого, можно получить дополнительную информацию. Радар уровень 1, цена 500, грубо говоря, отмечает на экране все движимые и недвижимые объекты. Артем решил пока не покупать это приложение для планшета. Толку от него, если сам король постоянно где-то прохлаждается. Навигационный маяк. Уровень 1, цена 300. Тут все просто. Можно поставить отметину в пространстве, чтобы потом прилететь к ней. Око короля. Уровень 2, цена 1000. Теперь Артем может смотреть через планшет не только что в Межмирье, но и по ту сторону. Грубо говоря, раньше можно было переместиться в магазин и посмотреть, что там в королевстве. Теперь можно осмотреть все в радиусе 50 метров от точки входа в Межмирье. Фиксатор, уровень 2, цена 1000, то же самое, что и с оком. Артем теперь может изменить точку перехода на землю в любое место в радиусе 50 метров от места прошлого переноса в межмире. В итоге король потратил 5000 монет. Для королевства эти улучшения не очень важны, а вот королю это открывает колоссальные возможности на земле. Но пока было не до нее. Весь прошлый день жители королевства добывали камень. Добыли много, и самое главное, что камень качественный. Система почти не запросила денег на его обработку. Поэтому после обеда король собирался заняться расширением города, а именно строительством новых зданий. Вот за едой и решил посмотреть список сооружений, пока не заметил вкладку «Магазин». Парень и позабыл про нее, так как вечно спешил и торопился. Однако после завершения ночи смог выдохнуть и немного притормозить. По крайней мере, мозгами. «Пошли пробовать?» – заулыбалась Кристина. «Хе -хе, «Нет, я ем!» – рассмеялся король, ведь они все поели, а он читал. Но исправил он это быстро, и вскоре его чаша опустела. Далее, вместе с большим количеством людей, он поднялся на крышу замка. Всем ведь было интересно, что построит король. А занялся он с башни магов. Королевская башня магов. Уровень 2. Увеличивает башню и открывает новые возможности. Стоимость 600 золотых, 20 дерева, 60 камня. Королевская башня магов уровень 3. Увеличивает башню и открывает новые возможности. Стоимость 700 золотых, 10 дерева, 50 камня. Описание было скромным и малопонятным, но каждый уровень башни добавил по этажу. Было 5 этажей, стало 7, плюс башня стала немного плотнее. В башне Артем по совету магов создал комнату ветра за 500 монет и мастерскую чародеев за 1000. Первое нужно, чтобы развивать магов ветра. Они смогут защищать как от крикоптеродактилей, так и нужны для уничтожения летающих врагов, ну и полетов на дирижаблях. А вот мастерская у Артема едва рот не открылся от прочтения описания. Там можно было зачаровывать снаряжение. Правда, там также было написано, что на всего лишь третьем уровне многого можно не ждать. Однако даже простенькое зачарование или навык значительно увеличит ценность даже самого паршивого снаряжения. Мастерская чародеев выглядела как круглое помещение с десятью каменными столами. На этих столах были три выемки в трех разных местах и полосы. Они напоминали букву «игрок». В центр ложился предмет, который требует зачаровать, а в выемке – различные ингредиенты. У входа находился пьедестал управления комнатой. Там можно было изменить интерьер и купить навык чародей. Стоил он 100 монет и имеет 50 уровней развития. Артем попросил миру найти 10 чародеев. Но сперва сравнить, как справиться с этим люди, знающие физику, а именно беженцы, и как люди межмирия. Все же, по мнению короля, знание основ физики может немного помочь плюс воображению таких людей лучше, так как они знают больше. К примеру, сестры Синицыны. Раз магазин больше не работает, сестер можно привлечь к полезному делу. Закончив с башни магов, король приказал Кайли набрать 15 магов ветра. Да и вообще, сосредоточиться на обучении и развитии магов. Монет велел не жалеть. Маги нужны. И чем быстрее, тем лучше. Далее вновь стройка, но теперь новое сооружение. Мастерская кожевника. Уровень 1.3. Мастерская, в которой можно работать со шкурами любой сложности и изготавливать из них изделия. Стоимость – 700 золотых, 80 дерева, 10 камня. В мастерскую Артем сразу построил третьего уровня, и, судя по всему, это дает определенную скидку при строительстве. Как и в кузнице, здесь можно было купить навык, но, вероятно, начиная лишь с третьего уровня сооружения. Кожи у королевства скопилось весьма много, а рынок сбыта, мягко выражаясь, недоступен. Поэтому король решил производить броню. Ее будет куда проще продать. Если понадобится, сделает подставное лицо и будет продавать через него. Навык давал минимальные знания, как и что делать, поэтому главное, чтобы у людей руки росли из нужного места, а лучше, чтобы имели опыт в работе с кожей. Погреб. Уровень 1. Сооружение, в котором можно хранить напитки. Напитки, которые имеют возможность к созреванию, делают это куда быстрее – Стоимость – 200 золотых, 10 дерева, 40 камня. Ветряная мельница – уровень 1. Мельница работает от силы ветра, а также во время движения. Может перемалывать зерно в муку. Стоимость – 100 золотых, 80 дерева, 5 камня. Оба здания делались первого уровня, так как масштабы производства муки и напитков пока не очень велики. Далее Артем улучшил библиотеку до третьего уровня. Обошлось ему это в 700 монет, а здание увеличилось с 6 на 6 метров до 6 на 14. Почти в два раза, то бишь, в квадратных метрах. Артем с людьми сразу же поспешили внутрь, где, как обычно, ровными рядами стояли деревянные стеллажи. Многие были пустые, но даже так, навыков в библиотеке хранилось немало. И найти то, что появилось с увеличением уровня библиотеки, оказалось не так уж и легко. «Нашла!» Раздался радостный голос Кристины, и Артем поспешил к ней. Очаровательно улыбающаяся девушка сразу же вручила королю книгу. Книга навыка «Учитель». Ранг «Д». Уровней 10. Цена изучения – 30 монет. Описание. Позволяет создать кристалл любого навыка, который вы освоили более чем на 50%. Цена создания зависит от ранга целевого навыка. Более чем на 50%? Да уж. пробормотал король. Хотя, возможно, если повысить уровень навыка, процент снизится. Так и есть, подтвердила Мира. У них в племени были свои учителя, поэтому об этом навыке они знают весьма много. Еще нашла! Кристина вновь всех отвлекла, и люди бросились к ней. Вот, все новые навыки. Девушка указала на стеллаж, и действительно почти все навыки новые, но производственные. Там были каменщик, алхимик, плотник, повар, портной, кузнец и прочие, что Артем уже смотрел. Все эти навыки можно было получить, построив соответствующее сооружение, доступное королю, но система все же порадовала, ведь были и навыки, которые не относились к производственным. Заряженный выстрел d 50 монет, аналог заряженного удара, впрочем, заряженный удар лежал рядом. Заряженная защита d 50 монет. Позволяет зарядить свой щит или доспех энергией, чтобы временно повысить защиту. Чем меньше объект для зарядки, тем меньше нужно энергии. Строевая работа Е – 20 монет. Навык, который никто не ожидал увидеть, но он позволяет научиться работать в строю. Как держать щиты, ставить стену щитов, выдержать натиск и прочее. Воодушевляющий крик Е – 25 монет. Тут все проще. Выкрикнул и воодушевил всех, кто считает себя твоим подчиненным. Повышается боевой дух и незначительно физические характеристики. Меткость F, 10 монет, повышает меткость. На этом, собственно, и все. Однако Артем предполагал, что добавив новые навыки в библиотеку, он получит больше их вариаций. Он не верил, что заряженный выстрел и защита появились в библиотеке случайно. В Королевстве было 29 лучников из народа максилианцев. Все они, пусть и неопытные охотники и воины своего племени, а обычные гражданские, но с королем уже прошли не через одно сражение. Поэтому Артем велел каждому из них приобрести заряженный выстрел и меткость. Насчет остальных им придется доказать, что достойны, чтобы на них потратили 60 монет. Впрочем, они могут и сами купить любой навык. Все же воины получают десятую часть добычи и имеют при себе некоторые деньги. Ну а далее король построил пекарню, лабораторию алхимика, мастерскую плотника и мастерскую портного. Все третьего уровня. Следом золотая шахта была улучшена до третьего уровня за 1200 монет. Это увеличило доход от золотой шахты на 59 монет до 148 Цена шахты будет почти месяц отбиваться. Но увеличивать размер королевства Артем пока не хотел. Даже то, что есть сейчас, уже тяжело защищать. Король подумывал улучшить якорь и руль, но их улучшенный функционал не впечатлял, поэтому решил оставить пока как есть. И так потратил огромное количество монет. Последним, на что король потратил деньги, был королевский тренировочный комплекс. И стоил он дорого, особенно в камне. Его почти не осталось. Теперь это комплекс из трех зданий. Оружейное, в которое можно взять тренировочное оружие и снаряжение. Дом тела. Так называлось сооружение, где было что-то вроде примитивных тренажеров. Занимаясь в этом помещении, можно быстрее нарастить мышечную массу. Штаб. Здесь было что-то вроде библиотеки и комнаты отдыха. В книгах можно было почитать о том, как сражаться. Артем даже нашел что-то вроде бусидо и кодекса рыцаря. На этом король и остановился. Да и день, собственно, завершился. Беготня, стройка и раздача указаний отняли на удивление много времени. К этому моменту осколок со скалами уже был отпущен в полет к Мертвому морю. Его вычистили подчастую. Но утром Артем направил остров к ближайшему осколку. Здесь, наверху, было куда меньше осколков, чем внизу. И это неудивительно, ведь здесь вдвое меньше жизненной силы. Но и имелся шанс найти что-то действительно ценное. Поэтому, когда армия была готова, король взял в руки планшет и активировал приложение «Сканер осколков». В тот же миг из сферы над башней магов во все стороны ударил импульс магической энергии. Стоит отметить, что белая сфера, которая является магическим гарпуном, после улучшения башни магов увеличилась с 2 метров до 5. И вот импульс ударил во все стороны, будто стремительно раздувающийся шар. «Ну, что там?» Кристине уже не терпелось, и она выглядывала из-за плеча короля, подглядывая в экран планшета. А там составлялась трехмерная карта осколков на некотором радиусе от острова. 5, 8, 10, 17. Импульс ушел достаточно далеко, и все найденные осколки были выписаны в список справа, отсортированные по размеру. Но Артем изменил сортировку по количеству Еже, и сверху появился осколок с 50 еж, а снизу с более чем тысячей. Король выбрал этот осколок и нашел его выше, в полукилометре и существенно севернее. Это был приличного размера осколок, больше острова короля. Артем решил его облететь стороной, но передумал, увидев, что биом осколка – проклятая земля. «Если пересчитать в уровне и количество», – бормотал король. Примерно сотня. Хм. Чё, не хочешь поколотить нежить? Артем обернулся к своему главному охотнику. Он же и неофициальный генерал королевства. <свят> Скелетушек? Честно говоря, не очень, рассмеялся четырёхрукий Здоровяк. Но они слабые, их много, и за них дают много еже. Правда, сжигать их тот еще гемор. Тогда готовь войско и город к осаде. Уверен, они сразу помчатся к нам, когда мы пристыкуемся. Артем направил королевство к этому осколку и продолжил осматривать другие. А еще рука тянулась к кнопке магазина. Хотелось улучшить сканер, чтобы иметь возможность заранее знать, сколько камня и дерева на осколке. Но тратить две ради этого король не был готов. Вскоре воины были готовы к отражению вторжения нежити. Опыт они уже имели, поэтому приготовили подходящее оружие, которым можно рубить кости и головы, а также щиты и броню, включая плотную одежду, что защитит от укусов и садин. Впрочем, теперь и лучники смогут пригодиться со своими заряженными стрелами. Всего Артем выставил на стены 26 норф, 29 макси, 10 воинов-людей, столько же бывших рабов, 13 огненных волшебниц и 60 ополченцев. Последние будут защищать щитами лучников и магов, а также не позволить нежити проникнуть в город. По крайней мере, таков был план. Король экипировался в свою броню Грифона и стоял на деревянной стене около ворот. Рядом принц в Эдемском рыцаре, а также Кайла, Кристина и Лена. Все ждали, когда остров долетит, и вскоре это случилось. Впереди виднелась мертвая черная земля, а также разрушенный замок, из которого повалила нежить. По идее, нужно штурмовать этот замок, но неизвестная сила, что заставляет монстров яростно атаковать короля, вывела их из стен замка. Рядом с руинами виднелась крохотная деревушка и даже огороженные поля, но все, что там росло, уже давно сгнило. Как, собственно, и все деревья, что сейчас были черны и не имели листьев. «Приготовиться!» Приказал Чов, и лучники натянули тетиву. Враг приближался. Больше сотни скелетов. Кто-то имел нормальное оружие и металлические доспехи. А кто-то был облачен в рваную кожаную броню, что испортилось под воздействием времени. Но главное — это лучники. Много лучников. Почти половина всей нежити — это были лучники, и сейчас они мчались к стенам. «Целимся по стрелкам», — приказал король. «У нас преимущество высоты. Можем стрелять дальше». Но целимся как можно лучше, чтобы не истратить заряд. Кайла, на тебе защита от стрел. Норрен? Да, король. Голос паренька дрогнул. Уж очень ему не понравился взгляд Артема. Прыгай вниз, будешь живым щитом. Не бойся, броня потом починится. А я? Я починюсь? Ну? Артем окинул взглядом почти пришедшего врага. Там всего лишь парочка сильных гадов. Остальные не пробьют броню рыцаря. Принц что-то пробормотал и, спрыгнув со стены, создал в левой руке земляной щит, а в правой — каменный меч. — Убью! — прокричал он и бросился вперед, но вдруг армия нежити расступилась и показался скелет в черной броне. В его руках было черное копье, и оно полетело в медного воина. Нуран перепугался и прикрылся щитом, но он не выдержал и лопнул, а миг спустя копье пронзило руку. — А? И все? — Парень посмотрел на копье, что лишь слегка застряло в руке голема доспеха, и лишь сейчас осознал, насколько броня ранга Б на самом деле прочная. — Пли! — выкрикнул король, и три десятка сияющих стрел обрушились на черного скелета и лучников, обращая многих из них в груды костей. Сразу за стрелами посыпались неумелые огненные шары, но некоторые все же взорвались, разбрасывая воинов и стрелков. — Ха! — Принц взбодрился и, создав новый щит, но уже из камня, кинулся в атаку. Вот только... Рывок! Миг спустя эдемского рыцаря обогнали воины Норф, а с ними и король. Они врезались в ряды нежити, словно поезд в машину, что оставили на рельсах. Врага попросту смели. А мечи и топоры воинов ярко сияли, разбивая черепушки и их шлема. «Да блин, мне оставьте!» — выругался принц. Его голем был медлителен, а жадные до опыта воины очень даже шустры. «Да чтоб вас! Ну, может, в замке есть еще кто?» Ха -ха, поздно, туда уже король полетел!» — раздался хохот. «Да блин!»